Глава 20. Арина. Уже на улице понимаю, что не застегнула ворот джинсового пиджака. Но это даже к лучшему, потому что холод приводит меня в чувство. Бегу по аллее к родильному дому, думая о том, что было бы легче разговаривать, будь у меня удостоверение. Но я свою корочку получу только завтра. Поэтому сегодня у меня есть в наличии только мой язык и уловки. Эх, похоже, я словила приступ слабоумия, когда не взяла с собой мужа. Его ксивы иногда действуют лучше любого словесного убеждения. Дурацкое волнение захватывает, когда попадаю внутрь и понимаю, что не знаю, куда именно пойти. Не трачу время на догадки, спрашиваю, как найти архив, но охранник одаривает меня взглядом, чего пристала и показывает на корзину с бахилами. Готова быть раненым волком, потому что понимаю, что никто со мной не станет разговаривать, если продолжу такими темпами. Кто-то наступает мне на ногу каблуком ботинка и я без эмоций наблюдаю, как меня топчут в буквальном смысле. Вскидываюсь и тут же ловлю на себе потемневшие глаза мужа, держащего на руках спящую Машку. Зачем пришёл? Я же его в машине оставила караулить безмятежный сон наследницы. Гашу раздражение, понимаю, что Ханин со своим удостоверением Как раз поспел вовремя. Бужу аккуратно дочь, Машуня отмахивается от меня, как от назойливой мухи, но все же приоткрывает глазки, гримасничает, угрожая заплакать. Надо же, кто-то посмел потревожить сон наследной принцессы. Успокаиваю малышку взглядом, глажу по головке. «Всё в порядке, котёнок, просыпайся», — говорю ласково, но твёрдо. Ханин неспешно опускает Машу на пол, и она чуть пошатывается, с просонья теряя ориентиры в реальности, но я придерживаю дочь за спинку. Приклеиваю к губам улыбку, чтобы дочь чувствовала себя уверенно и спокойно. «Ну всё прижимаю к себе, проснулась. В этот момент муж достает из кармана удостоверение, показывает охраннику на посту. «Нам надо пройти к заведующей или к главному врачу. Дело важное. Есть ордер?» – спрашивает мужик из охраны. И мы ошалело глядим на него. «Сериалов насмотрелся?» Шибчу мужу «Будет ордер чуть позже», — находит, что ответить Ханин. «Но сейчас мы хотели бы поговорить неофициально. Так проще. Иначе придется приглашать повесткой на допрос, вы же понимаете. Ваше руководство не погладит вас по головке, когда узнает, что вопрос можно было решить полюбовно». «Хорошо, сейчас уточню», — отвечает любезный охранник, — окидывая нас недоверчивым взглядом. Куда-то звонит. Пока мужчина с серьезным лицом разговаривает по телефону, все время смотрит на меня. И я тяну уголки губ еще шире, чтобы вызвать у него доверие, не вспугнуть, как оленёнка на охоте. В какой-то момент оказываюсь перед охранником, оставив мужа позади. Не знаю, обойдется ли наш поход без неприятностей, поэтому хочу принять весь удар на себя. Проходите. Мужчина приглашает нас проследовать в больницу. Ханин за моей спиной оживает. Достает из кармана маску и бахилы. Дочь замечает у папы в руках больничный набор, нервничает. «Мамочка, я не хочу в больницу!» Сипит Машка охрипшим от слез голосом. И я стираю с ее щек слезы, успокаиваю. «Милая, папа и мама приехали сюда по работе. Тебя никто не будет мучить. Нужно надеть маску». «Я не хочу!» «Детка, у меня есть красивый намордничек». Достаю из сумки модную маску с розами. С обожанием во взгляде смотрю на малышку, и улыбка трогает ее пухлые губки. Умничка! Моя девочка понимает толк в красоте. Если бы не любила пирожки, могла бы стать моделью. Маша надевает маску, хлопает в ладоши сама себе и берет нас с Макаром за руки. Втроём проходим через охрану и устремляемся к лифту. — Дочка, не прыгай в лифте, — просит Макар. — Почему? — Ну, ты не пушинка. Людей много. — Ханин, только не пугай её. Не говори, что лифт упадёт, — предупреждаю супруга мысленно. — А то до конца жизни будешь ходить пешком по лестницам, потому что Маша не войдет больше ни в один лифт. Супруг улавливает мой предупреждающий взгляд и не договаривает фразу. А я с вожделением смотрю на любимого мужчину. Какой он классный у меня. Суровый, большой, красивый, догадливый. Меня к нему тянет. А еще он чуткий отец, и я не хочу его терять. С затаённой надеждой ловлю каждый взгляд мужа, каждое слово, каждый вздох. Он всё, что есть у нас с Машей. И я понимаю, что должна быть снисходительна к нему и к его поступкам. Но упрямая женская гордость мешает. Вспоминаю слова мамы о том, что надо уступать мужчине, бурно не реагировать на глупости, не требовать у него клятв, не учить жизни. «Боже, но почему я не могу наступить себе на горло и стать именно такой милой и удобной женой?» «Ты в порядке?» – спрашивает Макар, заглядывая мне в глаза. Киваю. «К сожалению, главный врач не может воспринять. Он не занимается лечебными вопросами. Секретарь встречает нас отказом у дверей кабинета начальника. У нас вопрос по роженицам 27-летней давности. Объясняем ей. Молодая девушка округляет глаза. Вам, наверное, в архив надо, но вас не пустят без ордера. Мы это понимаем. Помогите нам. «Посоветуйте, к кому обратиться?» «Всеми вопросами по организации работы роддома занимается Ночмед, заместитель главврача, Григорий Васильевич. Конечно, он тоже не такой древний, как ваш вопрос, и не работал здесь в тот период, но, думаю, он тот, кто вам нужен». «Спасибо, девушка. Проводите нас?» «Конечно», — отвечает поспешно И готовностью уводит прочь от кабинета своего босса. По дороге попадаем под руку старенькой сухонькой нянечки. Она намывает полы и ругает нас. Шастают тут всякие. 30 лет работаю, и ничего не меняется. Простите. Прижимаемся к стенке. Просим прощения с виноватой улыбкой на губах. «Здесь», – девушка показывает на дверь, заглядывает вовнутрь. «Григорий Васильевич, я к вам полицию привела?» «Ну, спасибо, Асенька», – язвительно отвечает мужчина. «Скажи, пусть заходят». «Ася, спасибо», – благодарим девушку. «Вас забрать позже или сами найдёте обратную дорогу?» – интересуется она найдем немаленькие. Отвечаем поспешно, хотя абсолютно не уверены, что выберемся из лабиринта коридоров. В ожидании чуда заходим в светлый кабинет с цветами на подоконнике. К сожалению, чудо не происходит».